Домбровский уникален, как уникальны в мировой культуре цыгане, следы очень древнего и очень странного народа. Были, наверное, и другие такие, но не догадались скитаться и поголовно вымерли. А эти как-то ушли. Одна из доминант мировоззрения Домбровского — врожденное отсутствие страха. Даже в последнем рассказе «Ручка-ножка-огуречек», где он предсказал собственную судьбу, повествователь боится не того, что нападут ГБшные урки, а того, что не сумеет как следует отбиться. Метафизика страха в русской литературе тема отдельная. Вот бы о чем диссер писать, и мы тут ее коснемся беглое. Но вообще русская литература очень много боится. И есть чего И это не легкий, развлекательный, в сущности, страх готических историй, и даже не тяжелый, но смиренный, покорный страх кавки, а трепет бунтаря, обреченного на вечное преодоление себя. Он иначе не может, уважать себя не будет, а как средство лишиться творческой способности, а значит, приходится вставать и делать шаг, ничего не попишешь». Но он слишком знает, что будет, и понимает даже, что никто не оценит, а тысяча не сделавших никакого шага еще и возненавидит, а потому никаких утешений, кроме сознания своей правоты, у него нет. Да и с сознанием правоты проблемы. Кому-то этот страх необходим для игры и самоподзавода, как Синявскому. Вот кто отчасти близок к Домбровскому, в том числе и польскими корнями. Тот же авантюризм, вызов, примат эстетического. У кого-то, как у Бориса Емпольского, он становится главным содержанием жизни. Кстати, у поздних абериутов тоже. Ну, не страх, но осторожность, постоянный расчет. Но ведь и у Солженицына много этой оглядчивости. У Домбровского ее нет начисто. Когда надо драться, он дерется, причем как цыган, без правил. Меня убить хотели эти суки. Но я принес с рабочего двора два новых новостренных топора. По всем законам лагерной науки пришел, врубил и сел на дровосек. Сижу, гляжу на них веселым волком. Ну что, прошу, хоть прямо, хоть проселком. Домбровской говорят, ты ж умный человек». Ты здесь один, а нас тут, посмотри же. Не слышу, говорю, пожалуйста, поближе. Не принимают сволочи игры, Стоят поодаль, финками сверкая, И знают, эта смерть сидит в дверях сарая, Высокая, безмолвная, худая, Сидит и молча держит топоры. Как вдруг отходит от толпы чеграш, Идет, колыхается от злобы. «Так не отдашь топор мне?» «Не отдашь». «Ну, сам возьму». «Возьми, возьму». «Попробуй». Он в ноги мне кидается, и тут, Мгновенно перескакивая через Я топором валю скуластый череп И поминайте, как его зовут. Его столкнул, на дровосек сел снова, Один дошел. Теперь прошу второго. Сравните в ручки ножки огуречки. Он подошел к столу, открыл ящик, порылся в бумагах и вынул финку. С год назад с ней на лестнице на него прыгнул кто-то черный. Это было на девятом этаже часов в одиннадцать вечера, и лампочки были вывернуты. Он выломал черному руку, и финка вывалилась». На прощание он еще огрел его два раза по и сизо-красной физиономии и мирно сказал «Уходи, дура». Что-что, а драться его там научили основательно. Финка была самодельная, красивая, с инкрустациями, и он очень ею дорожил. Он сжал ее в кулаке, взмахнул и полюбовался на свою боевую руку. Она, верно, выглядела здорово. Финка была блестящая и кровава. Коралловая. Посмотрел сейчас я на эту боевую руку и понял, ближайший к нему все-таки Лимонов, конечно. Та же нежность, умение ценить прелесть мира и его краски, тоже бродяжничество, элегантность, веселье и совершенная безбашенность в экстремальной ситуации. И та же равная одаренность в стихах и прозе. Другая составляющая этой литературной и этической цыганщины задана уже в ранних текстах Домбровского. Это эстетизм, конечно. Не эстетство, а именно эстетизм, который в идеале сводится, по-моему, к прицельной способности замечать в мире главным образом прекрасное, в сосредоточенности на нем. Вот ведь что еще очень важно в позиции Домбровского. Для Солженицына лагерь горнила, кузница, точка преображения. Для Шаламова модель мира невыносимо сгущенная, более откровенная, но в целом он и в мире видит только это – насилие, ужас, все под прикрытием лицемерия. Для Домбровского же лагерь – досадное препятствие на пути вольного странника». Это есть, и мир в значительной степени из этого состоит, но фиксироваться на этом нельзя, не нужно. Это как в гениальной реплике Юрия Живаго: Смерть — это не по нашей части. Она есть в мире. Она играет в нем немаловажную роль, но это не сущностное, не наше. Может быть, это мировоззрение наиболее целостно описано у Грина в «Отшельнике виноградного пика», И не зря Домбровский любил Грина. И не зря столько же пил. Чтобы поддерживать себя в этом бесстрашном, жизнелюбивом, любующемся состоянии, нужно пить много. И вообще, скольких гадостей и подлостей не было бы совершено, если бы все мы были слегка под шафе, Слегка, не слишком. И третья составляющая этого мировоззрения, неразрывно связанная с предыдущей женолюбие, культ женской прелести. Один из лучших женских рассказов о любви, хризантемы на подзеркальнике. Но у Домбровского ведь и в романах нет ни одного непривлекательного женского образа. Не считая, конечно, самой леди Макбет в замечательном рассказе. И то этим абсолютным злом она части любуется, очень уж законченный, совершенный в своем роде случай. У меня... На что я спокойная? Все сердце вскипело на него, глядя. Ходит дохляк, книжечки читает, Зудит себе поднос не весь что. Я за свое самолюбство убью И на каторгу пойду, а он что? Ни стыда, ни совести, Наплю ему в глаза, все будет божья роса. Он, видишь, какие у меня зубы? Живьем слопаю, как только узнаю. Так ты и помни. И еще кое-что есть в нем, и это, пожалуй, наиболее привлекательно, если не брать в расчет художественный талант, золотой запас, которым все это обеспечено. Ведь без таланта, без певчего голоса не может быть никакого цыгана. Не будь Домбровский прежде всего превосходным писателем, экономным, точным, пластичным, с замечательным умением дать героя тремя фразами, с безупречным поэтическим слухом, он, может, и не сохранил бы себя в такой беспримесной чистоте. Но помимо таланта, который дается от Бога и, собственно, авторской заслугой может считаться лишь в той степени, в какой автор смог не скорбиться и себя сберечь, В людях этого редкого типа особенно привлекательно милосердие, сострадание, ненависть к бессмысленному мучительству. И амнистия — одно из самых сострадательных, самых религиозных русских стихов, когда-либо написанных. «Как открыты им двери хрустальные в трансцендентные небеса». Как крича, напирая и гикая, до волос в планетарной пыли Исчезает в них скорбью великая, умудренная сволочь земли. Вот этой умудренной великой сволочью он готов сострадать, А мелких шавок крушит, не особенно замечая. Домбровский жалеет всех, убитого в пьяной драке соседа, пьяницу, кутенка — Самого его, чьего защитника, обожали звери, и даже неподдающийся дрессировке дикий кот жил у него дома как домашний. Тоже цыганская черта ладить со всяким зверьем, договариваться с ним на его языке. Полностью вскричит читатель. «А как же его фанатичная преданность закону, культ римского права, юридическая дотошность на фоне цыганского правового нигилизма?» Как же записки мелкого хулигана и вся юридическая процессуальная часть факультета, которые собственно, как раз о ненужных в эпоху террора, но важнейших вещах, о законе? А я отвечу. Но ведь и цыгане чтут закон, и жизнь их регламентирована строжайшими, тончайшими установлениями, о которых посторонние понятия не имеют». Просто главная цель этих законов – не унижение и мучительство, не подчинение или шантаж, но упорядочение жизни. Законы табора – законы свободных людей. И свобода у них не исключает порядка, поскольку порядок этот органичен. Так всегда в вольных сообществах. Отсюда законопослушность Домбровского, его нравственная щепетильность – и неизбежное в условиях насильственного, угнетающего государства столкновение с его так называемым «законом» на каждом шагу. Он уже и в 70-е умудрился загреметь на 15 суток и написал подробную официальную жалобу, как раз те самые записки мелкого хулигана, и вообще в последние годы писал очень много жалоб и кляус, не только по собственному поводу, добиваясь справедливости. В отдельных частных случаях добивался. Другого способа заставить работать отечественную юридическую систему, в которой все прописано правильно, да вот практика подкачала, он не видел, и его, может быть, нет. Не считать же единственным способом такой борьбы смену милицейского начальства, которым мы только что были потрясенными свидетелями. Но означает ли это, что в милиции станет больше законности? Законность бывает там, где люди собрались для жизни, а не для взаимного угнетения. Вот Домбровский понимал, что это такое. Большое счастье, что он у нас был. Большое несчастье, что он так погиб. Но где вы видели цыгана, умирающего в чистой постели? Погиб, как герой, в драке. После выхода факультета они, давно ему звонившие, подстерегли у входа в ЦДЛ и избили до полусмерти. Их было больше. Но он им тоже хорошо навалял. С тех пор при одном его имени трясутся. Кажется, непомнящий описывает один диалог с ним в людном московском шалмане, где, по уверениям Домбровского, подавали совершенно исключительные котлеты. «Котлеты были как котлеты», — недоуменно замечает Светлов, не привыкнув еще тогда, видимо, к спасительной манере Домбровского гипертрофировать все прекрасное, да пусть хотя бы только неужасное. Домбровский стремительно опустошает бутылку, запивая пиво водкой. «Юра, да не гони ты так, я все-таки не могу, как ты». «Да вы все нихуя не можете, что я могу», — сказал он просто и невозмутимо продолжал объяснять, почему Шекспир лично играл тень отца Гамлета.